Явление четвертое, те же и Гуслин. Пелагея Егоровна, вот ты еще молодец. Приходи, Яшенька, уже к нам наверх с девушками песни попеть. Ты ведь мастер, да гитару захвати. Гуслин, хорошо-с, это нам не в труд. А еще, можно сказать, в удовольствие-с. Пелагея Егоровна, ну прощайте. Пойти соснуть полчасика. Гуслин и Митя, прощайте-с. Пелагея Егоровна уходит, Митя садится к столу, пригорюнившись, Гуслин садится на кровать и берёт гитару.